Глава 69-я, повествующая о том, как Джан Цин по прозвищу «Стрела без оперения» камнями избил героев и как Сунцзян бросил провиант, но захватил воины Итак, Сунцзян разгромил Дун Пин Фу и, собрав свои войска в Анжан Чжене, хотел возвращаться в лагерь Лян Шань Бо. Но в этот самый момент прибыл Бай Шен и сообщил о том, что Лу Дзюнь и уже дважды атаковал Дун Чан Фу и оба раза потерпел поражение. У них там в городе, докладывал Бай Шен, есть один грозный полководец по имени Цзян Цин. Он уроженец Цзяндэ и происходит из военной семьи. Цзян Цин настолько искусен в метании камней, что никогда не бьет мимо. Народ прозвал его «Стрела без оперения». Под его началом служат два помощника. Одного из них зовут Гун Ван, тигр с пятнистой шеей. Все тело его разрисовано наподобие шкуры тигра, а на шее изображена голова тигра. Он искусно мечет дротики, сидя на коне. Второго зовут Дин де Сунь, раненой стрелой тигр он весь покрыт шрамами даже на лице и на шее у него заметны следы ранений дин десунь сидя на коне мастерски бросает копье с рогатинами когда господин лузюнь и подошел к городу в течение десяти дней никто не показывался оттуда чтобы вступить в бой а позавчера выехал наконец джаннт в бой с ним с нашей стороны вступил хаос и вень после нескольких схваток джансин бросился бежать хаос эвенень погнался за ним но раненый в голову брошенным в него камнем полетел с коня тут яньсин пустил стрелу прямо в лошадь джансина и таким образом спас хаос эвенень однако бой был проигран на следующий день Владыка демонов Фаньжуй вместе с Сянчуном и Легунем, подняв свои щиты, выехали вперед, чтобы сразиться с врагом. Но тут Дин Де Сунь неожиданно метнул в них зубчатое копье и попал прямо в Сянчуна. Таким образом, сражение снова было проиграно. Сейчас наши раненые помещены в лодку и находятся на излечении командующий спешно послал меня к вам уважаемый начальник сообщить об этом и просить вас срочно оказать ему помощь выслушав его сунзян тяжело вздохнул и обращаясь к своим воинам воскликнул ну и не везет же этому господину лудзюнь и я нарочно дал ему в помощь военного советника Уюна и Гун Суньшена, рассчитывая, что он сразу же возьмет город и по праву займет главное место в лагере. Кто же мог подумать, что он столкнется с непобедимым противником? Но раз уж все так обернулось, мы, братья, должны помочь ему. И он тут же отдал приказ всем отрядам выступать в поход начальники сели на коней и вслед за с сундзяном отправились в дунчан там их встретил лузюнь и и его люди которые рассказали что произошло и так решено было расположиться здесь лагерем они как раз совещались о том как им быть дальше когда появился один из бойцов и доложил о том что джаннтсин стрела без оперения вызывает их на бой. Сунцзян приказал всем тотчас же выступить и расположиться в боевом порядке на широкой равнине. Все главари, как большие, так и малые, сели на своих коней, выехали вслед за Сунцзяном перед фронтом и остановились под знаменами. Трижды ударили в барабан, и Джан Цин на своем коне выскочил вперед. Сдымая тучи пыли, он промчался несколько раз вдоль передней линии. В тот же момент из рядов знаменосцев слева вылетел гун Ван, тигр с пятнистой шеи, а справа Дин да Сунь, раненый стрелой тигр. Все втроем они выехали вперед, и джантин указывая на Сунцзяна, крикнул. «Эй, ты разбойник из болотных камышей!» «Не хочешь ли сразиться со мной?» «Кто желает вступить в бой с этим человеком?» спросил в свою очередь Сундзян. Сейчас же из рядов его отряда, вооруженный пикой с серповидными крючьями, выскочил всадник на вздыбленном коне. Сундзян узнал в нем нина золотое копье, и с одобрением сказал, «Вот это достойный противник». Припустив своего коня, Сюйнин полетел навстречу Джан Цину, И всадники, держа на готове копья, схватились друг с другом. Но не успели они съехаться в пятый раз, как Джан Цин бросился бежать. Сюйнин погнался за ним. Тогда Джан Цин, притворившись, что собирается левой рукой метнуть копье, засунул правую в шелковый мешок и достал оттуда камень. И вот когда Сюнин был уже совсем близко, Джан Цин обернулся и запустил в него камнем, угодив прямо между глаз. Сюнин кувырком полетел с коня. Тогда Гун Ван и Дин Де Сун бросились вперед, чтобы схватить его. Но и у Сун Дзяна было кому сражаться. Из его рядов выскочили на конях Люй Фан и Гошен и с трезубцами в руках бросились вперед. Выручив всю Нина, оба воина вернулись к своему отряду. Все это до того напугало Суньцзяна и его друзей, что они даже в лице изменились. Суньцзян снова обратился к главарям с вопросом, кто из них хотел бы продолжить бой. Но не успел он договорить, как из-за его спины выскочил воин. Это был никто иной, как золотистый тигр Ян Шунь. Сун Цзян хотел было удержать его, но всадник ускакал. И так между Ян Шунем и Джан Цином начался бой. Но очень скоро Ян Шунь почувствовал, что не в силах устоять перед противником, и повернув коня, поскакал прочь. Джан Син преследовал его. Достав камень, он прицелился Ян Шуне в то место на спине, против которого находилось сердце. Камень с такой силой стукнул о панцирь, что от удара раздался гул. Но Ян Шунь, пригнувшись к седлу, ускакал прочь. «Да — до чего бояться какого-то мерзавца? — громко крикнул кто-то. И в тот же миг из рядов, пришпорив своего коня, С секиры в руках вылетел воин. Это был непобедимый полководец Хань Тао. Он молча вступил в бой с Джан сином. Всадники налетели друг на друга и стали издавать воинственные кличи. Хань Тао хотелось, чтобы Сунцзян видел всю его отвагу, и потому яростно бился с Джан сином, Но не успели они схватиться и десяти раз как Джан Син поскакал прочь. А Хань Тао, опасаясь, как бы Джан Син и в него не запустил камни, не стал преследовать его. Увидев, что никто не гонится за ним, Джан повернул коня и ринулся вслед за противником. И вот в тот момент, когда Хань Тао хотел поднять копье и броситься на врага, Джан потихоньку приготовивший камень, нацелился и попал прямо в переносицу Ханьтау. У того из носу хлынула кровь, и он поскакал к своему отряду. Наблюдая за боем, Пэн-Зи рассверепел, и, не дожидаясь, пока сун отдаст приказ, поднял свое копье с трезубцами и верхом на коне ринулся на джан -Тсина. Но не успели они и съехаться, как Джантин снова незаметно вытащил камень и метнул его прямо в лицо Пэнзи. Тот выронил копье и, повернув коня, ускакал. Таким образом уже несколько человек из командиров Сундзяны потерпели поражение. В сердце начальника закралась тревога, и он хотел отступить. Как вдруг из-за спины Лудзюн и кто-то громко крикнул: Если мы сегодня падем духом, то как сможем воевать после? Вот смотрите, попадет ли он в меня своим камнем. Суньцзян узнал в говорившем безобразного зятя Сюаньцзяня. Пришпорив коня и вращая меч, он ринулся на Джан Цин. — Да знаешь ли ты, что такое искусство метания камней? — воскликнул Джан Цин. «Сколько бы воинов не сражалось со мной, я всех заставлю бежать!» «Так это ты бил других!» — крикнул Сюан Цзань. «А вот посмотрим, что сможешь ты сделать со мной!» Но не успел он договорить, как Джан Цзин замахнулся и камень угодил прямо в рот Сюан Цзаню. Тот сразу же свалился с коня. Гунвань и Дин-де-сунь хотели захватить его в плен, но это им не удалось. Все люди Сунцзяна, а их было много, поспешили на выручку к Сюань-дзаню. охватил страшный гнев. Он взял свой волшебный меч, отрезал от одежды кусок материи и торжественно произнес. «Клянусь, что я не уйду отсюда» пока не поймаю этого человека. Тогда Хуянчжо спросил Сунцзяна. — Уважаемый начальник, что значит ваши слова? Выходит, все мы ничего не стоим? Тут он пришпорил своего вороного с белоснежными копытами коня и выехал перед строем. Отчаянно ругаясь, он кричал Джанцин. «Слышал ли ты когда-нибудь о полководце Ху Янчжо? Эх, и любит же меня за силу и отвагу!» «Ты опозорил честь императорского дома, битый полководец!» — заорал Джан Цин. «Что ж, и тебе захотелось испытать могучую силу моего искусства!» Не договорив, он метнул камень. «Ху Янчжо?» взмахнул своими плетками, но камень вогдил ему прямо в запястье. Рука Хуянжоу как-то сразу повисла, и он не в состоянии больше действовать плетками, вернулся к своему отряду. "Командиры конных отрядов все ранены", крикнул Сунь "Кто из пеших командиров отважится схватить этого мерзавца?" И тут с мечом в руках Гордо выпитив грудь, выступил лютан, готовый к бою. Но джансин увидев его, расхохотался и стал брониться. — Эх вы! Горе вояки! — кричал он. — Расконные командиры потерпели поражение, так куда же вы, пешие, лезете? Насмешка Джан разозлила лютана, и он ринулся на противника. Однако тот не стал драться и поскакал к своим. Но лютан погнался за ним, и вот между всадником и пешим начался бой. А надо вам сказать, что лютан по характеру был человеком горячим. Поторопившись, он взмахнул мечом, но попал не в Джанцина, а в его коня. От боли конь легнул задними ногами и так хлестнул лютана хвостом по лицу, что у того в глазах потемнело. А тут еще Джан Цин запустил в него камнем, и лютан повалился на землю. Он попытался подняться, но к нему бросилось несколько человек из отряда противника, которые поволокли его к себе в отряд. — Кто спасет лютана? — громко крикнул Сун Дзян. На этот раз пришпорил коня черномордый зверь Ян Джи и, размахивая своим мечом, ринулся на Джан Цина. Тот поехал Янджи навстречу с копьем в руках и притворился, что хочет сразиться с ним. Но когда Янджи размахнулся и хотел ударить Джан Сина, тот наклонился к стременам, и удар Янджи не попал в цель. Затем Джан Син схватил камень и с криком «Лети!» бросил его. Но камень пролетел под рукой у Янджи. Тогда Джан Син метнул еще один камень который с грохотом ударился о шлем Янджи. Последний до того напугался, что потерял всякую охоту продолжать бой и, пригнувшись к луке седла, ускакал прочь. Тут Сунцзян стал размышлять. Если мы утратим сегодня наш боевой дух, то как сможем вернуться в Ляншаньбо? кто поможет мне избежать подобного позора? Тут Джутун взглянул на Лейхена и обратился к нему с такими словами. Одному с этим делом, видно, не справиться. Придется нам выступить вдвоем и взять его в клещи. И, отделившись от строя, Джунтун слева, а Лейхен справа, с мечами в руках, риннулись вперед чтобы схватиться с врагом один не может справиться так решили попробовать вдвоем смеясь сказал джаннтсин да пусть вас хоть 10 человек придет все равно толку не будет он не проявлял ни малейшего страха или замешательства и сидя на коне держал наготове два камня. первым к нему приблизился лейхен джансин замахнулся всем своим видом он походил в этот момент на знаменитых героев с горы джао баушань камень угодил лейхену в лоб и он повалился на землю жутун бросился на помощь товарищу но в этот момент другой камень пущенный джансинном попал ему прямо в шею увидев что его товарищи ранены Гуаньшен ощутил в себе прилив необычайной силы, вращая своим мечом черного дракона, припустил огненно-рыжего коня и бросился на выручку Джутуну и Лейхену. И вот, когда он возвращался с ними в свой отряд, Джан Цин снова метнул камень. Тогда Гуаньшен выбросил вперед меч, чтобы защититься, и камень ударился о рукоятку меча. Удар был настолько сильным, что во все стороны полетели искры. После этого Гуаньшен потерял всякое желание продолжать бой и, повернув коня, поскакал в отряд. Наблюдая за всем происходящим, дун пин полководец с двумя пиками, думал. К Сунзяну... Я присоединился совсем недавно. И если сейчас не проявлю себя как искусный воин, то мне стыдно будет возвращаться в лагерь. И, решив так, он взмахнул своими пиками и вихрем вылетел из рядов. Увидев его, Джан Цин стал отчаянно брониться. — Мы с тобой служили в соседних областях, которые всегда были дружны между собой. Наш долг уничтожать разбойников, и мы честно выполняли его. Почему же сейчас ты изменил императору и стал мятежником? Неужели тебе не стыдно? Но эти слова вызвали у Дунпина лишь гнев, и он ринулся на джансинина. Оба всадника одновременно подняли свое оружие и съехались. Только и видно было как вихрем, Кружились четыре руки. Примерно на седьмом кругу Джан Цзин повернул своего коня и помчался прочь. — Других-то ты сразил своим камнем, а вот посмотрим, попадешь ли в меня! — кричал дунпин Тогда Джан Цзин, в левой руке держа пику, правой достал из шелкового мешка камень, и стоило ему замахнуться как камень полетел прямо в противника но дунпин был очень ловким поэтому успел отбить камень джан син метнул второй камень однако и на этот раз дунпин уклонился от удара тогда джаннт син стал волноваться и помчался к левому флангу своего отряда дунпин преследовал его по пятам. Расстояние между противниками было настолько близким, что голова лошади Дунпина касалась хвоста коня Джан Цина. Тут Дунпин нацелился противнику в спину, в то место, которое находится против сердца, и выбросил свою пику вперед. Но Джан Цин моментально пригнулся к стременам, и Дунпин промахнулся. Джан Цин в этот момент ухватился за копье Дунпина. Теперь их лошади уже скакали рядом. Вдруг Дженцин отбросил свою пику, обеими руками обхватил Дунпина и вместе с его пикой стал тащить на себя. Однако сдвинуть Дунпина с места было нелегко, и между ними началась борьба. И вот, размахивая своей секирой, на помощь Дунпину помчался Сочау. Одновременно из рядов противника выскочили на конях Гун Ван и Дин Дэсун, и преградив путь Сочао, завязали с ним бой. Кони противников сплелись в один клубок, и они, так же как Джан син и Дун Пин, уже не могли оторваться друг от друга. В этот момент из рядов выехали четыре главоря: Лин Чунь, Уа Юн, Люй Фан и Го Шен, которые бросились выручать Дунпина и Сочао. В руках каждого были копье и пика.